Плотно стояли от стены к стене. Три широких окна с полукруглым верхом глядели в старинный барский парк. Потоки майского солнца освещали большую комнату с лепным потолком, люстры елизаветинских времен и когда-то богатыми сиреневого цвета и измызганными обоями. Хрусталь люстры играл под солнцем радугой. «Паутина в углу, надо снять!» хозяйственно подумал Амелька, встал, распахнул все три окна и снова лег. В комнату хлынули волны освежающего воздуха, птичий гам, лай собак, легкий шелест молодой листвы. Было 9 часов утра, но сегодня праздник, можно полежать, подумать. Амелька стал вспоминать недавнее. Вот он в канцелярии дома заключения. С ним 22 человека-молодежи, сплошь из бывших беспризорных. Они, как и Амелька, по первому же зову согласились отбывать оставшийся срок выседки не здесь, а в трудовой колонии. Начальник дома заключения растроганно говорит им напутственную речь о будущем труде на воле, о том, что они должны заработать квалификацию «знающего честного рабочего». Молодежь слушает внимательно, но не верит ушам своим. А нет ли тут какого подвоха? Как бы не законопатели на Сахалин? Из чего это вдруг такая милость? Но вот им выдали заработанные ими в тюремных мастерских деньги, выдали документы, стоимость железнодорожного билета до коммуны и сказали «до свидания». В странном полусне ребята без конвоя выходили из врат тюрьмы. «Ну, тут-то обязательно задержат», — мелькнула у Амельки. Однако вооруженные превратники, по-веселому, молодецки подмигнули им. «Счастливый путь!» Бывшие заключенцы отошли несколько шагов, оглянулись на серую громаду холодных стен и, как впервые выпущенные из хлева телята по весне, принялись скакать, прыгать, швырять вверх шапки. Потом, в сущности, малознакомые, чужие, Они бросились друг другу на шеи. «Ребята! Воля! Заправдышная! Хряй! Не стой!» Все это Амелька вспомнил с умилением. Во втором детском доме, куда Амелька направился на поиски инженера Вошкина, ему сообщили «Ищи ветра в поле! Уехали!» Амелька записал адрес мальчонки. Столь знакомый Амельке город показался ему новым, неузнаваемым, приятным все в его глазах получило теперь иное, глубокое содержание. Механизм шумного города работал осмысленно, целесообразно. Грохотали лошади, спешил работящий люд, бежали с газетами крикливые мальчишки, на углах девочки продавали букеты полевых цветов, в парке жадно пищали из гнезд еще не оперившиеся грачата. Так вот он, деловой каменный город, До жизни которого Амельке не было раньше никакого дела. Вольный, умудренный тяжелыми переживаниями, парень теперь весь светился изнутри. Ликующее чувство свободы мешало ему дышать. В каком-то водовороте нового мира ощущения, похожего на волшебный сон, парень купил за запятак букет цветов, стал спервобытный, опьяняющий жадностью вдыхать их аромат. Целовать лепестки желтых лилий, жасминов и фиалок. Но вдруг он вспомнил мать. Ноги его ослабели, букет паник. Фиалки, лилии, жасмин. А что на могиле его матери? Поганые грибы, крапива. Меж тем солнце катило в небе, как на тройке. Надо поспеть к вечернему поезду. Надо хоть немножко приодеться. Ну ладно, когда-нибудь, когда-нибудь поселим. Он разыщет могилу незабвенной Настасии Куприяновны. Он украсит ее цветами, вздохами, мольбой. «Прощай! Прощай, матка!» Припоминая это, Амелька порывисто взахлеб вздохнул, окинул взором все еще спящих своих товарищей, разбросанные по паркету вонючие портянки, сапоги, окурки, и подумал «прошлого не вернешь». «Надо глядеть в будущее». «В будущее», — поймал себя Амелька и придерчиво улыбнулся. Он вспомнил свой давнишний спор возле мельницы с комсомольцем. Тот через настоящее звал к будущему. Амелька же издевательски доказывал, что будущего нет, что будущее нужно дуракам. У Амельки вдруг вспыхнули уши. Он вслух сказал себе... Башка телячья, осел, и со злобой, по привычке, сплюнул на паркет.